Глава двадцать вторая. Дамир. «Двое отморозков возникают на пути как нельзя кстати. Возможно, я внешне и выгляжу расслабленной, и спокойно, но внутри меня бушует ураган эмоций. Кто бы мог подумать, что под маской чокнутой шарлатанки может скрываться такая милая и безумно симпатичная девушка». Когда увидел ее утром, чуть лоб не раши по стену, забыв о том, куда направлялся. Вдруг вспомнил, что бедняжка ничего не ела со всей этой кутерьмой, и пока Владлена собирала вещи, заказал пиццу, потому что понятия не имею, чем привыкла питаться Армина. После того, как она смыла с себя уродливую маску и переоделась не без пререканий, конечно, в спортивный костюм Владлены, я, наконец, ощутил приятный аромат груши, кусочек которой неимоверно сильно захотелось откусить по дороге не мог сосредоточиться и постоянно отвлекался, зависая на сидящем на заднем сиденье хомячке, который уминал сложенную в пакет еду. В совокупности с этим постоянно выбешивала сестра, которая будто ежа ночью проглотила, вся какая-то дерганная и недовольная, увязалась с нами, хотя я очень сильно хотел оказаться с ведьмочкой наедине. Еще и отец сегодня уже позвонил два раза, будто на расстоянии чувствует привкус предательства со стороны своих отпрысков. «Отдай нам девку, и проблем не будет!» – гаркает один из наемников, даже понятия не имея, как сейчас я жажду этих проблем. «Нужно срочно сбросить пар, растратить бушующую внутри энергию, чтобы ненароком не напугать и без того перепуганную ведьмочку. Я привык решать проблемы, а не бежать от них», – отвечаю, прикидывая свои шансы на веселье. «Парни здоровенные, тут не поспоришь, но я все же не совсем человек, да и опыта у меня значительно больше». «За всю жизнь ни разу не пропустил ни одной тренировки, а мои собеседники явно предпочитают накачивать мышцу медикаментозно». «А ты чё, ёбарьёшь, что ли?» усмехается второй и сплёвывает в сторону, срывая чеку на моем терпении и самоконтроле. Отшвыриваю ублюдка в сторону, оставив его на десерт, и объясняю второму, что они выбрали не ту девушку и не того оборотня сегодня. «Я тебе, мудила, башку снесу!» Харкая кровью, хрипит наемник, пытаясь дотянуться до пистолета, но я не позволяю этого, продолжая выкручивать ему руки. Так хочется их переломать нахер, но нельзя. Без особых на то причин. Только дай мне повод. Усмехаюсь, и второй, будто услышав мои пожелания, направляет на меня ствол. «Обычное ранение меня не убьет. К тому же, благодаря отличной реакции, я смогу увернуться от выстрела в голову или сердце, а потом сверну сначала одну, бычью шею, затем вторую, не боясь осуждений со стороны старейшин. Но девчонка портит мне все планы. Выскакивает из машины, сжав кулачки, кричит что-то, а я просто смотрю на эту воительницу, не в силах оторвать взгляда от аппетитных сто процентов сладких, словно мед губок» а потом все окончательно выходит из-под контроля, когда ее зрачки вспыхивают огнем, а потом глаза полностью затягиваются чернотой. Отморозок с оружием начинает орать, как потерпевший, и, выпустив из рук пистолет, плюхается на колени, в то время как его руки становятся похожими на бесполезные сардельки. «Молодец, Армина. Просто супер. Самое место и время для демонстрации своей силы. Просил же сидеть и не высовываться». Вталкиваю девушку в машину, завожу мотор и жму на газ, чтобы наконец доехать до чертового ведьмовского логова и укрыться от чужих глаз. «Какого хера ты полезла? Хочешь, чтобы все узнали о тебе? Слава захотелось!» Рычу, пока девчонка, притихнув, сидит сзади и виновато кусает губы. «И бесит, что вину она сейчас испытывает не от того, что меня не послушала, а от того, что наказала того придурка, который бы точно не мучился муками совести, свернув ей шею». «Нет, Мир, она просто решила, что ты слишком слаб для того, чтобы справиться с двумя людишками», будто специально подливает масло в огонь Владлена. «Это не так», – вспыхивает Армина, но под моим гневным взглядом снова замолкает и опускает голову. «Ты бы тоже помолчала», – тыкаю в сестру пальцем. «Зачем потащилась со мной, если не собираешься помогать?» «Я потащилась, потому что это касается меня не меньше, чем тебя, Дамир», – огрызается, и мне впервые хочется отвесить ей плеуху. Мать поднимет шум, если не обнаружит дома нас обоих. «Да, но почему именно ты должен быть рядом с Арминой, а? Я взрослая волчица и имею право не отчитываться перед мамой, где и сколько мне пропадать, а тебя, между прочим, отец оставил за главного в ордене. Забыл об этом?» В словах сестры есть смысл, и проще всего было бы остаться в особняке, чтобы не привлекать ненужного внимания, но я нутром чувствую, что просто обязан быть сейчас рядом с Арминой. Только непонятно, кому это нужно больше, ей или все же таки мне.